Шикарная ваза хрустальная, в пыли, в темном углу. Хрусталь любили родители, но я этих чувств не пойму. А вот две стеклянные странные и взмахом художника штрих. Они не такие ценные, но роспись рождает стих.